Глава седьмая. «И как вы думаете, кому и зачем могла понадобиться фотография ваших предков?» Слегка повысив голос, спросил сотник. Картинка, как Егор Романович вынимает снимок из альбома, возникла передо мной неожиданно четко. Вот он кладет его в карман спортивной куртки, выходит из спальни, Приближается к лестнице, задирает голову вверх. Я отчетливо вижу шевелящиеся губы, как будто он кому-то что-то кричит, но слов не слышу. Эти мои видения беззвучны, как немое кино. Но мне понятно, что в комнате, в мансарде кто-то есть. Знать бы, из какого времени выплыла картинка. И второй вопрос. Стоит ли обсуждать это с сотником? «Как с вами трудно, Ляна Шандоровна! Вы как будто в двух мирах одновременно пребываете. У вас даже лицо становится... неживым. Страшновато, знаете ли, наблюдать. Так что привиделось на сей раз?» Фото из альбома взял Егор Романович. В этот момент в доме он был не один. Наверху находился еще один человек. Нехотя ответила я. «Имеется в виду мансарда?» «Да». Но когда это произошло, сказать не могу. Может быть, сегодня? Или же в течение этих двух месяцев, кто знает? Я так понимаю, фотография при обыске комнаты вам не попалась? Нет, никаких фотографий не попалось, — вздохнул сотник. Получается, унес ее опять же убийца, искать которого нужно среди тех, кто знал и Егора Романовича, и моих предков. Честно говоря, мне такие люди неизвестны. «Может, поинтересоваться у Громова? Хотя он в этом доме, кажется, поселился лишь когда поступил на службу водителем к подполковнику Ларину. Так, по крайней мере, рассказывал сам. Да-да, это произошло после того, как он вернулся из армии. Точно. Вспомнила я давний разговор с Павлом Андреевичем, но мысли вслух озвучивать не спешила». «Ваша мама должна бы помнить тех, кто обитал в поселке во времена ее детства и юности». Сотник продолжал рассматривать фотографии в альбоме. «Вовсе нет. Мне известно, что школьницей, да и студенткой она серьезно занималась гимнастикой и лето проводила в спортивном лагере на той стороне Волги. Бабушка же одна сюда никогда не ездила». «Почему?» «Вот ж не знаю. Вообще представить ее здесь не могу». Я фыркнула, чтобы Софья Марковна и без городских удобств очень сомнительно. — Не жалуйте вы свою родственницу, Ляна Шандоровна, — укоризненно покачал сотник головой. — Веские причины имеются. — Причина одна — взаимная нелюбовь. Она не любила меня, так как я дочь цыгана. Я ее в ответ. То есть матушку вашу беспокоить расспросами о былом бесполезно? Да, тем более, что особой теплоты между мамой и бабушкой я тоже не наблюдала. Не думаю, что у них имелись темы для откровенного обсуждения. Софья Марковна была, хотя и плохо об умерших говорить не принято, холодным, равнодушным человеком. Я не представляю, как можно было ее любить. Сейчас я о мужчине, ведь дед женился на ней. Правда, он рано умер, еще до рождения моей мамы. Это фотография, которая пропала, единственная, где он есть. следуя логики, если ее из альбома, как вам, привиделось, он слегка запнулся, забрал ваш постоялец, то он знал обоих. Смею предположить, довольно близко. И, возможно, кто-то из них был ему... «Особенно дорог». «Думаете, Софья Марковна?» «Признала я сразу его правоту». «Допускаю оба. То есть Егор Романович вполне мог быть другом обоих. Вот вам объяснение, что в трудный момент жизни он стремился туда, где когда-то был счастлив». «Почему не к нам в городскую квартиру, если он такой друг, близкий, должен бы знать адрес?» Скорее всего, ему было известно, что ваша бабушка скончалась. Его притягивало само место. Знаете, как преступника тянет туда, где совершил преступление? Не знаю. Оборвала я его. В одном уверена. Егор Романович искал уединение. Лучшего места для этого, поверьте, не найти. Давно это поняли. Поэтому и в полицию не сообщили. Да, я не люблю вмешиваться в чужую личную жизнь. — Ай, лукавитель, Ляна Шандоровна, а как быть с теми, кому вы будущее вещаете? — Послушайте, сотник, я разозлилась и повысила голос. Вы понятия не имеете о вещах, о которых пытаетесь судить. Я могу вмешаться и не только карты разложить, но только по просьбе самого человека с его разрешения. — Вот же вы! «Разошлись, успокойтесь. А вы замечания свои при себе и держите, а то отправлю квакать в камыши. Я ж ведьма!» Отрезала я, ничуть не жалея о сказанном. «Хорошо, хорошо. Как часто вы здесь бывали за последние годы? Я так прикинул. В консерватории вы учились лет пять. Поступили сразу после школы? Хотя нет, по годам не сходится, задумался он вдруг». Я ушла из школы после девятого класса. Через два года поступила в музыкальное училище. Решила я ему помочь в расчетах. Почему только через два года? Живо перебил сотник. По семейным обстоятельствам. Отговорилась я общей фразой. В консерваторию я уехала учиться сразу после похорон отца. Вернулась окончательно через пять лет. Приезжала сюда только летом. И скорее из любопытства. Все меньше дачников становилось год от года. Конечно, оно понятно. Цивилизации здесь нет. Официально поселка не существует. Дорога постепенно зарастает. Я сама нахожу съезд на нее с трудом. Да и то по ленточке, привязанной к ветке дерева. Летом бывает живу неделю-другую. Чаще статы Новицкой. Одним страшновато, наверное. Немного неуютно. Иногда, кажется, в заброшенных домах кто-то обитает. Мы как-то года два назад с Павлом Андреевичем при дневном свете обошли все закрытые давно коттеджи, не нашли ни одной щели или оторванной доски. Все окна, двери заколочены, подвалы на замках. Дружно пришли к выводу, что в тот год на дачах мы с ним бывали одни. Стало грустно. Мы оба вспомнили, как многолюдно бывало во времена моего раннего детства. Все восемнадцать коттеджей были заселены, детей куча на площадке, вечерами огни вдоль настила, а сейчас такая тоска вдруг. Вдруг расчувствовалась я. Давно общались с соседом. Это его дом на берегу. Он подошел к кухонному окну. Я правильно понял, в этом году Громова вы здесь не видели? Нет, как не приеду, закрыто. Возможно, мы бываем в разное время, или же с его отцом совсем плохо, вырваться не может. Я задумалась, вдруг вспомнив последнюю с ним встречу здесь, на даче, в начале прошлогоднего лета. Мы с Татой решили устроить себе отпуск и провести в доме не меньше недели. Обе устали от потока людей. У меня прошла вереница мамочек, волнующихся за сдачу отпрысками ЕГЭ. Тата тоже, в придачу к своим пациентам принимала больных захворавшей коллеги. Тишина, ставшего практически диким место, с первых минут подействовала на нас расслабляющим. И мы наскоро, разгрузив багажник, вынесли под ель два плетеных кресла и складной столик. Запустив в подвале генератор, я вернулась на кухню и поставила на электрическую плитку турку с водой. В этот момент и услышала голоса. Тата у дома была не одна. Тогда я даже обрадовалась, догадавшись сразу, что собеседником ее мог быть лишь Громов. Кофе я сварила на троих, но, спустившись с крыльца с подносом в руках, Павла Андреевича возле таты не обнаружила. Тата, которую четверть часа назад я оставила в прекрасном расположении духа, выглядела недовольной. «Что случилось? Почему Громов ушел?» — спросила я, разливая кофе по чашкам. «Я думала, мы будем одни», — резко ответила она и тут же завела разговор о моей матери. «Вот, мол, хорошо б ее с Аней и Отто сюда вытащить на месяц-другой». Я даже рассмеялась, представив юнца пубертатного возраста, говорившего по-русски с акцентом, уныло сидящим на крыше дома и пытающимся подключить мобильную связь. Но меня не покидало чувство, что тата ловко ушла, от моего вопроса. С Громовым я столкнулась позже, на помосте у озера. Он тоже пришел набрать воды. Пригласив его на ужин, я в ответ услышала отказ. Это было неожиданно. Я считала наши отношения непринужденными и даже дружескими. «Без обид, Ляночка, к вам я бы с удовольствием, но Татьяна будет недовольна. И поверьте старику, у нее есть для этого основания». Ровно, без эмоций, пояснил он. Все мои попытки расспросить Тату оканчивались ничем. Та сразу меняла тему разговора. Я так до сих пор и не знаю, что скрывают эти двое. Сотник, пока я была погружена в свои мысли, видимо, изучил весь альбом. Все фотографии, кажутся на местах. Нет только одной. И это странно. Предположение, что он знал ваших дедов, перешло в уверенность. Просто он этот факт от вас почему-то скрыл. А пойдемте-ка на свежий воздух, Ляна Шандоровна. В доме осталась работа для экспертов. Но завтра. Он бросил взгляд на наручные часы. Время к десяти, а следственные действия в ночное время, то есть после 22.00, противозаконны. Вы в курсе? Я не ответила. Сотник спустился к полицейской машине, Я же задержалась на крыльце. Место, где лежало тело Егора Романовича, было ярко освещено фарами двух машин и переносным прожектором. Эксперт в белом защитном костюме, маске, бахилах и перчатках делал снимки с разного ракурса. Необъяснимую тревогу я почувствовала сразу, как только он бросил на меня мимолетный взгляд, кивнул на кусок земли, огороженный булыжниками, который я именовала «клумбой». Каждую весну на этом месте кучкой расцветали нарциссы. Подойдя к перилам, я посмотрела вниз. Отпечаток подошвы сандалии Тальникова был четко заметен на влажной после дневного дождя земле. Получается, моя попытка уничтожить все следы пребывания Захара возле дома не удалась. Эксперт что-то шепнул сотнику, чертыхнувшись, тот тут же повернулся ко мне. «Ничего не хотите мне рассказать, кто был сегодня с вами в машине и где этот человек?» «Я приезжала на дачу с другом. Он вернулся в город. Мне бы не хотелось вмешивать его в свои дела», — спокойно ответила я. «Давайте-ка, Ляна Шандоровна, это я буду решать, вмешивать вашего друга в дело об убийстве человека или нет. Например...» Сейчас я уже совсем не уверен, что вы оба оказались в столь поздний час на даче без весомой причины. И судя по количеству пакетов из продуктового магазина на заднем сиденье вашего автомобиля, собирались задержаться в доме надолго. Итак, имя, фамилия, адрес вашего спутника и номер мобильного телефона. Захар Тальников, бывший одноклассник. Мобильника у него нет, потерял сегодня». Новый не купил, ушел от жены. Я разрешила пожить на даче. Приехали сюда, как вы заметили, вместе. Обнаружили труп. Я отвезла Захара на остановку у села Пенкина, чтобы тот вернулся на мою городскую квартиру, а сама позвонила вам. — Почему отвезли? — Потому что хватит человеку на сегодня волнений, — зло ответила я. — Не понимаю, в чем криминал? — Вы правы, криминала нет, но ваш друг — ценный свидетель. Вдруг вы о чем-то умолчали, ну, а он окажется более разговорчивым. Вы серьезно сейчас? Ну, знаете, вы чисто и юзуит, сотник. Как все вывернули? В любом случае, мне нужно его опросить. Сотник бросил на меня недовольный взгляд и отвернулся к эксперту. Сергей Петрович, время смерти примерно около полудня, но по некоторым признакам причина сердечный приступ. На затылке небольшая гематома, которая образовалась при падении. И еще, вашего гостя избили. — До смерти? — Внешние повреждения не критичны. После вскрытия скажу точно. — То есть это не убийство? Вдруг дошел до меня смысл сказанного. — А вам, Ляна Шандоровна, что подсказывает ваша интуиция? — Ничего, — с досадой ответила я уже ничего не понимая в происходящем.